еще не зная всех подробностей случившегося у Мубарика. Поздно вечером Виноградова вышла из здания, чтобы уехать домой. Ее обычно подвозил двое Глазов, у которого были свои «Жигули». Но в этот раз он находился в Муре, и она, остановив попутную машину, поехала на другой конец города, где жила в двухкомнатной квартире, полученной еще во время работы в Министерстве внутренних дел. Дом в Черемушках был расположен на темной неосвещенной улице. Но она привыкла не обращать внимания на подобные мелочи. Помню, что в ее сумочке лежит пистолет. Она остановила машину рядом с домом и вышла из нее, когда часы показывали половину десятых. В метрах в от нее стоял автомобиль. Это был обычный финий БМВ образца. в нем сидели двое. Когда надежда вышла из машины, один из них поднял триговорный устройств. Внимание сказал он, она вошла в дом. понял ответил неведомый собеседник. Виноградова вошла в подъезд, кругом было привычно сыро и грязно. Остров пахло мочой. Расслоение общества, достигшее своего апогея к середине 90-х, разделило их жилищный фонд Москвы на несколько неравноценных категорий. Первые входили так называемые элитные дома новых русских, новоришей, очень богатых чиновников, воспевших мучить и дележа государственной собственности. В этих домах была своя частная охрана. Квартиры отделывались самыми лучшими материалами и напоминали небольшие дворцы. Оцарившие внутри дома чистота и порядок, служили эталоном современного жилищного фонда. Во вторую входили дома бывшие партийных и советских работников, Бывшие сталинские дома – мощные, внешне красивые, внутри неудобные, кирпичные дома и индивидуальные постройки. В этих домах были свои домофоны, лифты работали довольно исправно, подъезды и лестничные площадки были относительно чисты, а квартиры напоминали о былой роскоши или сдавались иностранцам для нового, Евроремонт. В третью категорию входила основная масса строений, где всегда было грязно, темно, сыро и неприятно. Квартиры маленькие, кухни очень маленькие, а условия жизни далеки от нормальных. Случались перебои с водой и светом, особенно часто с отоплением. В эту категорию входили гранды, Построенные относительно недавно и не успевшие еще заплесневеть, но и бетонные пятиэтажки, неизвестно как державшиеся на одном растворе песка с примеси цемента и очень плохим бетоном, способные развалиться от первого толчка. Надежда Виноградова жила в доме третьей категории, который, к счастью, не относился к хрущевским пятиэтажкам, но и не был грандом. Это был просто обычный старый типовой дом, построенный в середине пятидесятых, уже без архитектурных излишеств, которые были осуждены партией, но и лишенный тех нормальных условий для жилья, о которых сама партия впоследствии не вспоминал Виноградова прошла к лифту, нажала кнопку вызова. Он не работал. Это ее не особенно удивило. Лифт не работал уже третью неделю. Каждый раз обещали починить, но каждый раз уяснялось, что починить его невозможно. Она посмотрела наверх. «Не на всех этажах горел свет. Придется идти, как обычно, по лестнице», — со вздохом подумала она. После переезда из Молдавии, когда она развелась с мужем и попросила перевода в Москву, к родителям, ей пришлось ждать около шести месяцев сначала начала перевода.